«Путница на дороге Евангельской и свет Дантова рая». Примечание. Лекция прочитана на христианском радиоканале «София» 22 июля 1997 года. Конец примечания. Родные мои, сегодня мне хочется продолжить тот разговор, который мы начали в одной из прошлых бесед. Разговор о Данте Алигерии о его творчестве, жизни и вере. трудно, а вернее, невозможно, говоря о Данте, не сказать о Беатриче. В возрасте 9 лет он, будущий поэт, впервые увидел девочку Беатриче, которой тоже было тогда 9 лет. В 1290 году в возрасте 25 лет она умерла. Тогда Данте в течение года сочинял печальные концоны, оплакивал ее в стихах и прозе, а потом написал так: если соблаговолит тот, кем все живо, чтобы жизнь моя продлилась еще несколько лет, я надеюсь сказать о ней то, что никогда еще не было сказано ни об одной женщине. И пусть душа моя вознесется и увидит сияние моей дамы, пресноблаженной Беатриче, созерцающей в славе своей лик того, кто благословен во вся веки. Примечание. Этими словами заканчивается новая жизнь. Перевод Голенищева Кутузова. Цитата по Данте Легери, божественная комедия «Новая жизнь». Стихотворение, написанное в изгнании. Пир. Москва. Реполклассик. 1998 год. Страница 530. Конец примечания. Смерть Беатричи пробуждает в молодом поэте, которому тоже, как и ей, только исполнилось тогда 25 лет. «Сильнейшее религиозное чувство. Богом живо всё, утверждает он в заключении «Новой жизни» своего трактата в стихах и прозе. Присутствие Божье пронизывает весь мир. В глубинах беспредельной скорби и горя рождается в сердце поэта новое видение мира — Данте говорит, что его ум, как паломник, восходит к горе и, покинув свою родину, теперь остается в горних пределах. Он теперь уже не просто верит, нет. Он твердо знает, что Беатрича жива в Боге, что она жива у Бога, много более жива, чем жив сейчас он сам. «За сферою предельного движения», пишет он в одном из своих сонетов этого времени – Мой вздох летит в сияющий черток, и в сердце скорбь, любви лелеет Бог для нового вселенной разумения. Там же страница 529. -я. Об этом новом разумении вселенной он расскажет потом, через много лет, в «Божественной комедии». После этого сонета, говорит Данте... явилось мне чудесное видение, в котором я узрел то, что заставило меня принять решение не говорить больше о благословенной, пока я не буду в силах повествовать о ней более достойно. Там же страница 529. Так рождается замысел поэмы, которая будет написана только через ряд десятилетий, к концу жизни. Поэты всегда воспевали своих возлюбленных — Катул говорил о лесбии, про перцы и о кинфе, о виде о карине, и в эпоху Возрождения то же самое. Поэты возвращаются к этому античному обычаю. Петрарко воспевал Лауру, потом о своих возлюбленных будут говорить в стихах Пьерде Ронсар и другие бесчисленные поэты всех эпох. Другое дело Данте. В его жизни и в его творчестве Беатрича занимает совершенно особое место. Это не просто возлюбленная, тем более, что мы на самом деле не знаем, каковы были отношения между Дантой и Беатричей на земле при жизни. Это его водительница к Богу, это его спутница на дороге евангельской. Беатрича, умершая, но живая, становится совестью поэта. Именно она отправляет его в путешествие по кругам ада именно она проводит его через чистилище – Именно она выводит его к высотам рая. Чистилище у Данте, как мне думается, не должно пугать русского читателя. Более того, это чистилище очень мало связано с тем представлением о чистилище, которое в средние века сложилось у христиан Запада. Чистилище Данте предназначено не для тех теней, которые описывает там поэт. Нет, оно предназначено для него самого и для его читателя». «Освободиться от греха еще при жизни» зовет его самого, следовательно, и каждого его читателя Беатрича, главная героиня божественной комедии. Смысл этой поэмы, смысл божественной комедии именно таков. Это не отчет о том, что происходит там, в царстве смерти, в загробном мире. Нет, это что-то вроде географической карты для каждого из нас, своего рода атлас, пользуясь которым человек должен выбраться из того мрака, в котором он живет, и подняться к свету. В одном из своих писем Данте напишет, «Чтобы понять излагаемое мною, необходимо знать, что смысл этого произведения не прост. Более того, оно может быть названо многосмысловым, имеющим несколько смыслов. Первый называется буквальным, второй – аллегорическим или моральным, подобный способ выражения, чтобы он стал ясен, можно проследить в следующих словах. «Когда вышел Израиль из Египта, дом Иакова из народа иноплеменного, Иуда сделался святыню его, Израиль владением его». Псалтирь, глава 113, стихи 1-2. Таким образом, если мы посмотрим лишь в букву, то увидим, что речь здесь идет об исходе сынов Израилевых из Египта во времена Моисея. В аллегорическом смысле здесь речь идет о спасении, дарованном нам Христом. Моральный смысл открывает переход души от плача и от тягости греха к блаженному состоянию. Анагогический – переход святой души от рабства нынешнего разврата к свободе вечной славы. И хотя эти таинственные смыслы называются по-разному, обо всех в целом о них можно говорить как об аллегорических. Примечания. Данте Олегьери. Письмо 13. «Кхкангранде де ла Скала». Малые произведения. Перевод Голенищева-Кутузова и Солоновича. Москва, 1968 год, страница 387. Конец примечания. Разумеется, Данте пользуется инструментарием средневековой риторики, однако при этом он лаконично, но в высшей степени точно касается чрезвычайно важных проблем. У каждого библейского текста, именно в силу его заведомой обращенности к читателю, которого он призван преобразить и вывести каким-то новым горизонтом, кроме его буквального смысла, дорогого нам тем, что он превращает нас в настоящих свидетелей того, что говорит и делает Иисус, Есть, во-первых, моральное или общечеловеческое содержание, во-вторых, аллегорический или духовный смысл, и, наконец, смысл анагогический, то есть поднимающий наверх, от греческого глагола «анаго» или «эсхатологический». Действительно, почти в каждом библейском тексте есть какое-то нравственное или общечеловеческое содержание. В примере, который приводит Данте, Это образ перехода души от плача и от тягости греха к блаженному состоянию. Что это такое? Может быть доступно всем, как верующим, так и неверующим, как христианам, так и тем, кто исповедует другие религии. Именно это нравственное содержание делает Библию книгой открытой для всех без исключения людей на земле. А христианство лишает и малейшего привкуса эзотерики. Именно оно позволило Махатме Ганди читать Евангелие и поражаться его глубине и нравственной высоте учения Иисуса. Прикосновение к Богу свет во тьме светит. Страницы 16 и 17. Вот такой аллегорический смысл призывает нас увидеть в своих стихах Данте. Ясно, что это письмо имеет очень большое значение. Оно направлено не только одному из чиновников тогдашней Вероны, которого звали «Кан Гранде де Ласкала. Оно направлено всем нам и помогает нам понять, для чего же написана «Божественная комедия». Именно для того... чтобы каждая душа, душа каждого читателя при помощи этой книги освободилась от рабства нынешнего своего существования во грехе, к свободе вечной славы. С другой стороны, в любом тексте Писания есть и духовный смысл, который открывается человеку в тот момент, когда между ним и Богом устанавливаются какие-то личные отношения. Применительно к цитате из Псалма 113-го который комментируется у Данты, это «Наше искупление, дарованное Христом». Если обратиться к другому евангельскому примеру, к рассказу о том, как Иисус воскресил сына вдовы из Наина, Евангелие от Луки, глава 7 стихи с 11 по 16, то в буквальном смысле это рассказ о чуде, которое некогда совершил Христос на уровне моральном, призыв к тому, что необходимо помогать, причем всеми силами тем, кому особенно плохо, ибо он был единственный сыну матери, а она была вдова. И, наконец, на духовном уровне это радостная весть о том, что Иисус своим прикосновением в силах возвратить каждого из нас, утопающих в бездне, грехов, эгоизма и разного рода страхов, и, следовательно, духовно умерших, к подлинной жизни». Именно об этом духовном смысле евангельского начала, о воскрешении сынов вдовы в Наине, говорит в одной из проповедей митрополит Сурожский Антоний. «Нам тоже дано, если только мы этого захотим, возвращать к жизни людей, которые для этой жизни умерли, которые потеряли надежду. Нам дано возвращать к жизни тех, для которых осталось одно мертвое, серое, тусклое существование». Этим мы действуем вместе с Богом. Но есть еще один эсхатологический уровень у этого евангельского текста. Нас ждет, и Иисус прямо говорит об этом, «общее воскресение и жизнь вечная». Иисус воскрешает этого юношу и в его лице каждого из нас. Так Бог посещает свой народ. Это чудо есть в эсхатологическом плане указание на то, что настанет час – Когда, как говорит апостол Павел, Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 26: "Последний враг истребится смерть". У Данте: "Переход святой души к свободе вечной славы". Примечание: Переход святой души от рабства нынешнего разврата к свободе вечной славы. Из письма 13-го «Кан Гранде де ла Скала». Конец примечания. «Прикосновение к Богу. Свет во тьме светит». Страница 17-18. «К Богу, — говорит нам Данте, — буквально на каждой странице своей поэмы приводит только очень личное чувство». ни общественный пафос, не идеология, не стремление помочь своей родине, хотя этим стремлением данта был очень озабочен. Я бы даже сказала «держим» в течение всей своей жизни. Нет, не они, не мировоззренческая боль, а именно личная, очень личное чувство приводит человека к Богу. У Данте всегда было очень много читателей, хотя среди этих читателей находились и критики, причем критики очень строгие, Так, например, знаменитый Шатубриан, французский романтик начала XIX века, писатель, которого мы знаем плохо, хотя на всех нас он оказал очень большое влияние, но только через посредство других самых разных писателей XIX века, которые его читали, повторяли его мысли, пересказывали его взгляды в своих книгах, статьях, поэмах и так далее. Так вот, говоря о Данте, Шатубриан утверждал, что рай у него, в отличие от ада, не получился. А я берусь утверждать обратное. Именно рай получился у Данте хорошо, как ничто другое. Да, здесь в третьей части его поэмы нет конкретных образов, но сам поэт говорит, что «la memoria» — «памятью». Невозможно проникнуть в те глубины, до которых доходил он умом, «inteletto». Примечание. Рай, песнь первая. Четвертая. Я в тверде был, где свет их восприят всего полней, Но вел бы речь напрасно о виденном, вернувшейся назад. Седьмое. Затем, что близись к чаемому страстно, На шум к такой нисходит глубине, Что память вслед за ним идти не властно. Конец примечания. Только отблеск того, что он пережил, сохранила его душа. Этот отблеск наполняет поэму. Здесь, в рай, у Данте нет законченных картин, но все здесь полно света, который переходит в любовь. Любовь, что движет солнце и светило. Примечание. Этими словами заканчивается божественная комедия. «Рай. Песнь. Тридцать третья». Страфа сорок пятая. Конец примечания. И любовь, которой наполнена поэма, трансформируется здесь в свет сияющий, пронизывающий собой все. Мне представляется, что чувство Бога нигде более не передано так точно и так глубоко, как здесь, в божественной комедии у Данте. Читать Данте именно его рай бесконечно радостно и также бесконечно больно, Каждый стих как бы пронзает тебя до самого сердца. Каждый стих как бы словно ланцетом хирурга раскрывает твою грудь и делает сердце абсолютно беззащитным. Когда читаешь эти стихи, видишь свою душу, свою совесть, свой ум и сердце, свое, как на рентгеновском снимке, и понимаешь, что снимок этот видит сейчас каждый, кто находится рядом с тобой, каждый, кто тебя знает, а не только ты сам. Опыт прикосновения к вечной жизни, о которой постоянно говорит Иисус в Евангелии от Иоанна и к той свободе вечной славы, что в размышлениях Данта о смысле Писания играет такую важную роль опыт совершающегося в глубинах нашего так называемого «я-перехода» к божественному от человеческого и к вечному от временного, как говорит Данте в 31-й песне «Рая». И есть та исхатологическая составляющая – без которой христианство неминуемо умирает, превращаясь в чисто этическое учение и образ жизни, но не более. Прикосновение к Богу свет во тьме светит. Страница 19. В одной из своих старых статей я как-то говорил о том, что в церковной латинской поэзии IX-XII веков при очень скудном словарном запасе невероятно много слов, обозначающих свет и его сияние. Но если взять эту лексику, связанную с понятием и представлением о свете у латинских церковных поэтов, и сравнить с тем, что мы находим у данта, то мы увидим, что на самом деле там этих слов совсем немного, а вот у данты да, действительно, у данта их бесконечно много. Свет и его лучи, его сияние данты обозначает самыми разными словами, причем не только при помощи существительных, как делали это средневековые поэты. но посредством глаголов, что придает его образу света особо динамизм. Когда читаешь божественную комедию, то кажется, что этот свет так и лучится, так и льется, так и струится со страниц книги, которую держишь в руках. Данте, который как выходец из Средневековья прекрасно разбирался в символике цвета, про ангелов говорит в 31-й песне рая, что они... Все лица у них были из огня живого и крылья из золота, остальное было настолько белым, что никакой снег не может достичь белизны такой степени. Здесь присутствует и намек на начало 103-го псалма, где говорится «Ты творишь ангелами твоими духов, служителями твоими огонь пылающий» стих 4. и наведение пророка Иезекииля, который, когда... отверзлись небеса, увидел подобие славы Господней. Книга пророка Езекииля, глава 1, стих 13. Пророк говорит о том, что вид животных, которых он увидел, был как вид горящих углей, как вид лампад. Огонь ходил между животными, и сияние от огня и молния исходило из огня. Таким был и ангел в видении пророка Даниила. Лица его, как вид молнии, очи его, как горящие светильники. Книга пророка Даниила, глава 10, стих 6. Но Данте имеет в виду и другой текст Даниила, где говорится о том, как пророк увидел Ветхова Денми. Одеяние на нем было бело, как снег. Книга пророка Даниила, глава 7, стих 9. а кроме того и старцев из «Апокалипсиса», «Откровение Иоанна», глава 7, стих 13, «Овлеченных в белые одежды». Рассказывая о своем видении, поэт строго следует тем образом, что он нашел в видениях из священного писания. И даже странно и с трудом переводимое выражение «Остальное было настолько белым, что ни один снег не достигает такого предела». тоже взято из Нового Завета. Конечно, из рассказа о преображении в Евангелии от Марка, где сообщается, что одежды Иисуса сделались настолько белыми, что ни один белильщик на земле не мог бы так их выбелить. В латинском варианте, ведь Данте читал Евангелие только на латыни. Одежды его сделались весьма белыми, как «белильщик» и так далее. Здесь необходимо обратить внимание на два момента. Во-первых, в средневековых рукописях латинского Нового Завета, которыми пользовался Данте, перед словом «фулио» – «белильщик» стояло местоименное прилагательное «нуллюс» – «ни один», «никакой». а, во-вторых, Данте, упоминая о том, что снег никогда не достиг бы такой белизны, вместо наречия «май» — «никогда», употребляет на первый взгляд неуместное здесь прилагательное «никакой». Причем вместо итальянского «нисуно» — латинское «нулиус» — для тех, кто знает Данте, это почти прямое указание на то, что, вынашивая в сердце этот стих — Поэт имел в виду нечто, в его памяти сохранявшееся на латыни. Огонь и исходящий от этого огня свет, золотая и ослепительная белизна — вот те три компонента пасхального света, которые выделил Данте, когда пытался рассказать, как явилось ему святое воинство в виде белоснежной розы. Для автора божественной комедии «Свет истинный или чистый» Есть в то же самое время, как говорит он в тридцатой песне «Рая», «свет умный, полный любви, любви к истинному благу, которая полна радости, радости, что превосходит всякую сладость». Именно этот свет пронизывает все четвертое Евангелие. И вообще, такие слова и понятия, как «свет», «любовь» и «радость», наряду с выражением «жизнь вечная», составляют его, если так можно выразиться, основу. Именно они создают ту атмосферу, что чувствуется на каждой его странице. Данте подчеркивает, что свет, исходящий от Бога, полон любви, а эта любовь, в свою очередь, полна радости. Вспоминаются слова Иисуса. «Видящий меня видит пославшего меня. Я свет пришел в мир, чтобы всякий, верующий в меня, не оставался во тьме». Евангелие от Иоанна, глава 12, стихи 45-46. И далее, из прощальной беседы, где он говорит. «Как возлюбил меня Отец, так и я возлюбил вас. Прибудьте в любви моей. Сие сказал я вам, да радость моя вас прибудет, и радость ваша будет совершенно». Евангелие от Иоанна, глава 15, стихи с 9 по 11. Эта радость заставляет вспомнить о том, что в латинском переводе первого послания апостола Петра, глава 1 стих 8, когда говорится о радости неизреченной и преславной, употребляется это же слово. Она, как подчеркивается у Данте, превосходит всякую возможную сладость в жизни, или «они доль зоре». Слово «доль провансальского происхождения, хотя Данте, возможно, взял его из книги Иисуса Сираха, где говорится о том, что «мала пчела между летающими, но плод её лучший из сластей» глава 11 стих 3, где единственный раз в латинской Библии употребляется слово «сладость». При этом, однако, он, скорее всего, имел в виду слова из знаменитого гимна святого «Бернарда». об Иисусе сладостно. Это абсолютно естественно, поскольку именно Бернард является проводником Данте по раю. В этом гимне есть слова: "Нет в мыслях ничего сладостнее, чем Иисус, Сын Божий". Поскольку поэт имеет в виду именно ту радость, что рождается из той самой любви, о которой говорит Евангелист Иоанн, можно предположить, что слова «Терасцен де огне доль строчкой «Нил когитатур, дулциус» из действительно прекрасного гимна, который Аверенцев назвал западным аналогом нашей Иисусовой молитвы. Белым пасхальным светом и его сиянием наполнено всё Евангелие от Иоанна. Это сияние есть тот свет, который во тьме светит, свет, который тьма не может поглотить. Это тот свет миру, который явлен во Христе. Это тот свет, который распространяется вокруг его фигуры, когда он в лунную ночь идет по воде. Свет Луны отражается на поверхности воды. Евангелие от Иоанна, глава 16, стих 21. И мы можем представить себе это белое сияние в ночи, этот пасхальный свет. Пасхальное Евангелие «Свет во тьме светит» страницы с 51 по 53. от у Данте почти кинематографичен». Яркие запоминающиеся картины сменяют, причем иногда очень быстро, одна другую. Здесь, в рае, все иначе. Не через цвет, а через свет. Не цветовыми образами, а светом рисует нам Данте картину рая. Здесь нет ничего, кроме сияния. Здесь действительно, как говорит он сам, присутствует не цвет, а свет, по-итальянски «колоре» или «люме», только свет и ничего больше, как на древних иконах преображения Господня. Дантово представление о свете чрезвычайно глубоко связано с восточнохристианской мистикой. В своем понимании света Данта гораздо ближе к христианскому востоку, чем западу. В своем понимании света Данты во многом созвучен Григорию Палами и его современникам. Это, мне думается, тоже очень важно понять нам сегодняшним его читателям. Мне кажется, что еще нам очень важно понять, что представляет собой Дантово понимание греха, и поэтому одну из следующих передач я постараюсь посвятить Дантову аду. Среди сочинений Данты есть два очень глубоких трактата «Пир» и «Монархия». О них мне тоже хотелось бы поговорить с вами в одной из передач.